28. Чудовищное преступление. оккультные эксперименты в самом центре Лондона. Многолетняя незаконная деятельность Пенелопы Фитис. Сегодня в номере. Интервью с Эмью Барнсом и Эджел Локвудом. Вчера появились новые ошеломляющие подробности в расследовании скандального дела о происшествии в доме Фитис. Напомним, что речь идет о серии взрывов в центре Лондона, в результате которых погибли Пенелопа Фитис и многие сотрудники ее компании. Начавшееся расследование привело к открытиям, которые грозят обрушить весь рынок парапсихологических средств защиты. Сам дом Фитис находится на карантине. Многие сотрудники компании арестованы. Исследователи Депик тем временем постепенно раскрывают детали деятельности секретных лабораторий, спрятанных в подвальных этажах здания. Сегодня журналисту лондонской газеты Times удалось взять эксклюзивное интервью у инспектора Депик мистера Монтегю Барнса и главы прославленного агентства локвуд и компания мистера Энтони Локфуда. «В подземных этажах дома Фитис, — рассказал мистер Локфуд, — мы обнаружили доказательства того, что там проводились противоестественные оккультные эксперименты с использованием запрещенных предметов, обладающих паранормальными свойствами. Там же хранили запасы нелегальных взрывчатых веществ, которые были применены в бою, начавшемся после нашего появления в доме Фитис. Кроме того, мы подверглись нападению наводящих ужас-призраков и опасных преступников, одной из которых, оказалась сама по Фитис. Вчера же, после поспешного совершения закрытой для посторонних заупокойной службы, тело мисс Фитис было перенесено в крипту, находящуюся под мавзолеем Фитис. В то же время были арестованы ее пособники в корпорации Sunrise и ряде других крупных компаний. В свою очередь, Депик подчеркивает, что гражданам не следует опасаться того, что эти аресты ослабят защиту нации от паранормальных сил. Агентство «Фетис» и «Ротвелл» преобразуется в объединенное агентство про психологических исследований, временным управляющим которого назначен мистер Барнс. «Можете быть уверены», – заверил он, – «что этот шокировавший нас всех скандал не помешает про психологическим агентствам, большим и маленьким, вести и дальше свою непрекращающуюся битву с проблемой». По утверждению мистера Локвуда, масштаб оккультной деятельности в доме «Фетис» был настолько велик, что мог угрожать всем жителям Лондона. «Я знаю, что Депик в настоящее время продолжает расследовать эти опасные эксперименты», сказал он. Однако уже сейчас нет никаких сомнений в том, что организатором этой деятельности была Пенелопа Фитис. Причем на протяжении многих лет. Со стороны мисс Фитис это было великой изменой тому делу, которому посвятила всю свою жизнь ее бабушка. Думаю, что Мариса Фитис переворачивается сейчас в своем гробу. Полный текст интервью Барнса и Локвада читайте на страницах 3.6. «Деградация и падение». История династии Фитис. Смотри страницы 7.11. Энтони Локвуд. Мой стиль в одежде. Смотри цветную вклейку в середине номера. Просто поразительно, как много ты сумел сказать в своем интервью, Локвуд. И в то же время, как мало. Заметила я, глядя на него поверх развернутого газетного листа. Думаю, что в этом смысле вы с Барнсом стоите друг друга. Не удивлюсь, если завтра ты начнешь отращивать такие же, как у него усики. Локвуд ухмыльнулся в ответ, глядя на меня поверх банки с краской. Он стоял возле окна в комнате Джессики, которая вскоре должна была стать нашей новой гостевой или запасной, если хотите, спальней, и красил стену. На Локфуда падал солнечный луч, а поскольку и краска была белой, и новенькая рубашка на нем тоже была белой, а утро выдалось на редкость ясное и яркое, то от этого блеска хотелось прикрыть глаза, приложив ладонь козырьком ко лбу. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Люси», — сказал он. «Но только зачем так уж резко, а?» По большей части, все, что я сказал, правда. В некотором роде, конечно. Я аккуратно сложила газету. Аккуратно потому, что Джордж наверняка захочет подшить ее в свой архив. И пошла за своей банкой краски, помогать Локфу докрасить стены. Ну да, все, что ты сказал, это как бы правда. Но на самом деле, главное при этом куда-то испаряется, исчезает из виду. Пенелопа была плохой. Вроде бы верно. Но при этом ни слова не сказано о том, что ею, как куклой, управлял селившийся в нее злой дух Марисы.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 Голос Локвда эхом отдавался от голых стен пустой комнаты. Дверь в будущую новую спальню открылась. На пороге стоял Джордж. Его сидняки начали сходить, но следы побоев на лице все-таки еще оставались. И двигался он медленнее, чем обычно. Хотя то же самое можно было сказать и про всех нас, кто довольно долгое время провел на другой стороне. На носу Джорджа поблескивали новые очки. Он купил их на прошлой неделе. А право у этих очков было чуть меньше, не такая круглая, как у старых. Скорее овальная.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 «Скажу, что хорошо, что я еще могу сказать?» Ответил Джордж. «У меня дело тоже движется, хотя я не отказался бы устроить перерыв, чтобы выпить чайку. А комната Джессики? Ее теперь просто не узнать. Чистенькая, свеженькая, никаких тебе посмертных свечений или порталов в землю мертвых. Отличная гостевая спальня получается». Прежде, чем из комнаты Джессики начала получаться отличная гостевая спальня, в ней поработали специалисты из Депик, которых на следующий день после судьбоносных событий в доме Фитис прислал сюда инспектор Барнс. Они аккуратно все здесь зачистили, разобрали портал и увезли все источники насажения в печи Клеркенвелл. Потом они попросили разрешения отправить туда же старую кровать Джессики. И Локвуд после секундного раздумья согласился. После всего этого комната стала тихой и спокойной. В ней не осталось никаких пропсихологических следов разыгравшейся здесь когда-то трагедии. Незримое постоянное присутствие Джессики перестало давить и на дом, и на сердце Локвуда. Пришла пора начинать новую жизнь. «Я вот только все думаю, что же нам с этим пятном делать?» Сказал Джордж, указывая пальцем на большое пятно в центре комнаты, оставшееся от выжженной эктоплазмы. На этом месте находился наш портал на другую сторону. «По-моему, это никакой краской не замажешь». «Смотрите, тут даже следы от звеньев цепи рассмотреть можно. Завтра нам привезут прелестный бежевый ковер», — сказала я. «Постелим его и все дела. А в пятницу должны доставить мебель. После этого комната будет готова. Въезжай и живи». «А Холли не захочет в нее переехать?» — задумчиво спросил Джордж, услышав, как она зовет нас к кухне. «По-моему, ты собирался ее об этом спросить, Локвуд». Локвуд положил свою кисть поперек банки с краской, и мы с ним пошли к двери. «Не думаю, что Холли захочет сюда переезжать», — сказал он. Я спрашивал, но она ответила, что ей лучше жить отдельно. «Кстати, вы знаете, что она снимает квартиру на двоих с одной девушкой, которая служит в Депик? Лично я этого не знал, это для меня новость». Мы спустились вниз, громко стуча ногами по голым деревянным ступеням. Ковер с лестницы тоже исчез, как и украшения со стен, оставшихся голыми, поцарапанными копьями, прострелянными пулями, обожженными магниевыми вспышками.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 выуживала коробки и передавала их Квиллу Кипсу, сидевшему рядом за кухонным столом. Двигался Кипс пока еще медленно, неловко. Свободно владеть левой рукой ему не давали наложенные швы. И выглядел костлявым и бледным. Но на ходячий труп он, в общем-то, всегда был похож. Принимая этого внимание, можно сказать, что Квил находится, если и не в лучшей, то уж точно не в самой плохой форме. Во всяком случае, только у него одного, в отличие от нас, после путешествия на другую сторону, не появилось седины в волосах.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 Я кинула радостным взглядом заставленный горячими тостами поднос, который водрузила на стол Холли, и пошла на свое место. Локвуд уже занял традиционное место во главе стола и начал разливать по кружкам горячий чай. «Так, посмотрим». Джордж потер ладони, кидывая взглядом весь стол. «Чай, тосты, яйца, джем, шоколадная паста, кукурузные хлопья в сахаре и в другой посыпке». «Да, это настоящий классический завтрак в агентстве Локвуд и компания». «Эй, постойте! Это еще что такое?» «Это мерзкий обугленный череп, с которым Люси не хочет расставаться и повсюду таскает с собой», мрачно ответила Холли. «Лично я предпочла бы видеть его в какой-нибудь банке или коробке, если уж не имею возможности вообще его не видеть». «Да, нет, я не про череп спрашиваю, с ним все ясно. Я про эти вот вазочки-чашечки с семечками, орешками и прочей ерундой. Господи, да они же даже не соленые! Жесть! Откуда они взялись?» «Из кладовки».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 А сегодня выдалось прекрасное утро, чтобы выздоравливать. В саду нагнула свои усыпанные яблоками ветки яблони. Свежая молодая травка успела почти полностью затянуть выжженные пятна на земле под крыльцом и возле двери подвального этажа. Не сегодня, завтра я начну собирать яблоки. Уж в этом году у меня точно найдется для этого время. А еще засею новой травой лужайки. Потихоньку общими усилиями покрасим окна, Потом восстановим свой офис в подвальном этаже. Сделаем новые соломенные чучелы повесим их в комнате для фехтования. Повесим полки и заново заполним их книгами и безделушками. Найдем новые артефакты, чтобы украсить ими стены. И купим новую мебель. Денег хватит на все. Стараниями инспектора Барнса мы получили за свою последнюю операцию очень щедрое вознаграждение от Депик. А самое главное, нам предстоит решить, каким образом возобновить свою работу агентство Локфуд и компания. Такое уж время настало. Пора заканчивать одни дела и начинать новые. «Как сегодня ведет себя наш приятель?» Неожиданно спросил меня Джордж. «По просьбе Холли из центра стола череп я, конечно, убрала, но недалеко. Теперь он стоял возле моей тарелки. Череп тоже сильно пострадал в бою. Обуглился, почернел, на нем появилась глубокая трещина, идущая от одной глазницы до самого темечка. Я понимала, почему он так неприятен Холли, но это меня, если честно, не очень-то волновало». «Молчит».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 улыбнулся Локвуд. «Не шатается. Я как раз собирался вам сказать, что когда вчера вскрывали Крипту Мавзолея, Барнс со своими людьми позаботился и о старом теле Марисы. Ты помнишь, каким высохшим оно было, Люси? Короче, старое тело Марисы сумели втиснуть в ее первоначальный гроб, рядом с костями нашего старого приятеля, доктора... как его? Ах да, доктора Кларка. Я думаю, его дух будет очень доволен таким соседством. Локвуд ненадолго замолчал, чтобы взять себе еще кусочек тоста». И если дух Марисы действительно привязан к этому телу, ее ждет веселенькая вечность». На нас падали солнечные лучи. Мы закончили завтракать и, удовлетворенно улыбаясь, откинулись на спинки своих стульев. «Ну хорошо», — сказал Локвуд. «Сегодня нам предстоит одна очень важная работа. Вчера Барнс дал неофициальные бумаги о Депик, которые мы должны подписать. По сути, каждый из нас должен дать обязательство не делать публичных заявлений о том, что мы видели в доме Фитис, и не сообщать никаких сведений о другой стране».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 И к чему это приведет? Да к чему угодно, только не к решению проблемы. Если уж на то пошло, в самом депек тоже нужно устроить основательную чистку. Покачала я головой. Конечно. Но вначале они должны все привести в порядок. И не забывайте, что Барнс должен будет выполнять свою часть обещаний данных при заключении соглашения. Так, например, он согласился сохранить портал на другую сторону, в подвале дома Фитис. Его не разрушат. С этого дня депек начнет ликвидировать оставшиеся после Марисы сооружения на другой стороне. «Серебряные изгороди», – уточнила Холли. «Совершенно верно, изгороди. А также перекроют все пути проникновения мертвецов в наш мир. Правда, это будет непросто, потому что по-настоящему мы еще не понимаем ни механизма действий Марисы, ни того, насколько далеко продвинулись ее ученые в работе с октоплазмой. Мы не знаем даже, есть ли еще порталы на другую сторону. И если да, то где их искать?» Очень может быть, что одним Лондоном зона поисков не ограничится, ведь проблема успела очень широко распространиться по стране. «Ну, помочь разобраться во всем этом могут наши друзья из общества Орфея», сказал Джордж. «Да и уцелевшие в доме фитис ученые тоже. Конечно, на них придется слегка надавить. Но что-что, а уж это в Депик умеют!» «Думаю, что так и будет», кивнул Локвуд. Но даже при всем при том, расследование этого дела потребует много времени. И нет никакой гарантии, что с проблемой будет закончено в ближайшее время. Может быть, с ней вообще никогда покончить не удастся. А тем временем к нам по-прежнему будут приходить гости, — сказала я. Забыл упомянуть вот еще о чем, — сказал Локвуд. Барнс спросил, не согласимся ли мы немного помочь Депик их ликвидации последствий деятельности Марисы. Ведь мы, по его словам, обладаем уникальными знаниями и опытом. «Можем консультировать агентов Депик насчет другой стороны». «Э, нет!» – прервал его Джордж. «На другую сторону я не вернусь. Никогда и ни за какие ковришки». «И я!» – кивнула Холли. «С меня тоже одного раза достаточно». «Если хотите знать мое мнение», – сказал Кипс, «то по мне темный Лондон смахивает на треники Джорджа. По-моему, я уже и так слишком много чего успел увидеть». «В точности то же самое ей говорил Барнсу», – сказал Локвуд. «Кроме треников разве что». Вы все абсолютно правы. Свою часть работы мы уже выполнили. Отныне будем заниматься какими-нибудь простенькими призраками и перестанем думать о другой стороне и ее тайнах. Ну их, надоело. Мы все одобрительно зашептались. Вам, конечно, известна моя теория, да? После короткой паузы спросил Джордж. Я считаю, что темный Лондон — это просто промежуточная станция. После смерти ты ненадолго задерживаешься там, а потом движешься дальше. Те черные ворота... Ворота? Мне показалось, что это двери.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 «О, они наверняка тебе понравятся, Люси!» «Значит так. Воющий дух в молитвенном доме – раз. Загадочный голос, раздающийся из колодца – два. тисовое дерево, которое гнусавым голосом произносит непонятные фразы – три. А также странная темная фигура в торговом центре в Стейнсе. Правда, клиент, который нам позвонил, не вполне уверен в том, кого он видел – призрака или монахиню в капюшоне. Так, что там еще? А, да, кровоточащий булыжник, который нашли в каменоломне, сырые кости на барже». Холли продолжала говорить. Локфуд рассеянно слушал ее время от времени, посматривая на меня. Джордж раздобыл откуда-то шариковую ручку и уже заканчивал рисовать на нашей новой скатерти для размышлений карикатуру. Явно неприличную, потому что Кепс, посматривая на нее, давился от смеха. Я допила свой чай и мирно откинулась на спинку стула, ни о чем не думая, подставив лицо проникающим на кухню лучам солнечного света. Рядом с моей тарелкой стоял обогленный треснувший череп и пялился в окно своими пустыми глазницами.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 «Ну, не захочет, значит, не захочет». Итак, я стояла у окна и смотрела вниз на Портленд Роу. Небо было серо-розовым, в стеклах домов на противоположной стороне улицы отражалось солнце. В окнах маленькие белые занавески, блестели подвешенные крамом серебряные обереги от злых духов. На улице играли дети. Редкая и радующая глаз картина. В дверь постучали. Я обернулась, ответила и в комнату заглянул Локвуд. Он был в новом длинном пальто, значит, собирался выйти из дома.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 Как и всех остальных, нас с Локвудом в эти дни хватало лишь на то, чтобы есть, спать и выполнять какую-нибудь самую простую работу. Не размышляя ни о чем, кроме того, что ты ходишь, дышишь, живешь одним словом. И вот Локвуд оказался здесь. Сделал несколько шагов навстречу мне и остановился. «Прости, что побеспокоил», — повторил Локвуд. «Просто я хотел кое-что тебе дать, а внизу для этого слишком шумно. Джордж красит стены, как одержимый, Кипс с Холли навешивает дверцы на кухонные шкафы». «Да, конечно». — резко выдохнула я. — Вижу, вижу, что ты там держишь. Подписка для Депик о неразглашении. — Ладно, я подпишу ее, но не сейчас. Положи куда-нибудь. — Просто положить тебе на кровать? — замялся Локвуд. — Ага. Я снова отвернулась к окну и стала смотреть ног на соседних домов, на закрывающие их железные решетки и блестевшие за стеклами серебряные обереги. По улице, преследуя двух своих товарищей, размахивая пластмассовой рапирой, бежал маленький мальчишка. Те, судя по всему, изображали призраков. «Что ж, какие времена, такие и игры». Локвуд, подойдя, стал рядом со мной и оперся ладонью о подоконник. «Проблема никуда не делась, она по-прежнему здесь, рядом». Немного помолчав, сказала я. «Еще полчаса-час, и все попрячутся по своим домам. Возможно, положение постепенно начнет улучшаться», — ответил Локвуд. «Во всяком случае, те идиоты не будут больше будоражить духов на другой стороне. Это же должно помочь, правда?»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 Да, пока еще осталось немало злых духов, которых нам нужно будет укротить, и множество жизней, которые нам предстоит спасти. Но это все впереди. А сейчас стоит чудесный вечер, и я собираюсь пойти погулять. Просто погулять, понимаешь? А пришел я, в общем-то, чтобы спросить. Ты не хочешь составить мне компанию? Заодно пальтишко мое обновим. Кстати, как оно тебе? Ну, чтобы это пальтишко действительно могло называться твоим, на нем, пожалуй, не хватает пары ожогов от октоплазмы, а в остальном, по-моему, сидит на тебе замечательно. Пары ожогов. «А как ты думаешь, может, мне лучше завести байкерскую косуху, как наш бравый Барнс?» «Нет, что ты, боже упаси!» «Ну хорошо, так если ты согласна составить мне компанию, Люся, я подожду тебя внизу в холле». Он пошел к двери, но остановился, обернулся и сказал, усмехнувшись. «А бумажку-то подписать все-таки не забудь!» И ушел, стуча каблуками по лестнице. Как всегда, я поймала себя на том, что стою и глупо улыбаюсь ему вслед. И как всегда, в комнате после его ухода стало чуть темнее. «Да что же я стою-то? Ведь мы идем на прогулку с Локвадом вдвоем!» Я подошла к кровати, чтобы взять с нее свою куртку, и в этот миг вдруг услышала за своей спиной легкое жужжание. Я обернулась и на мгновение увидела вспыхнувший на подоконнике бледный зеленоватый огонек. Я моргнула и уставилась на подоконник, чувствуя, как бешено забилось в груди сердца. Может, это был последний отблеск заходящего солнца? Не знаю. В моей маленькой комнатке уже сгустились вечерние тени. На подоконнике темнел череп. Его потрескавшиеся глазницы оставались черными и пустыми. Было слышно, как на свисты Джордж, продолжая красить дверь на лестничной клетке ниже этажом. Ничего не было? Просто показалось? Да пока и не очень-то темно еще. Несколько секунд я продолжала смотреть на молчаливый подоконник и снова поймала себя на том, что по лицу непроизвольно расплывается улыбка. Я повернулась и снова потянулась за своей курткой.